Глава одиннадцать. Просыпалась с головной болью, не в силах открыть глаза и вспомнить, как оказалась в своей кровати в ночной пижаме. Лишь помню одно, было так плохо, что попросила таксиста остановиться. Он не хотел, а потом не только притормозил, но даже выпрыгнул из машины, чтобы мне открыть дверь. Переживал, что уделаю его салон. Думаю, если бы не мое обещание доплатить за терпение, он так не старался. Не исключала вариант, что побоится и выкинет, поэтому промычала заветные слова, не рассчитывая на безвозмездную помощь. А потом был звонок другу и все, я потерялась. Что было, как добиралась, стерто из памяти. Открыла глаз, потом второй, заметив улыбающееся лицо подруги, попыталась создать на мостике подобие радостного приветствия. В эту секунду в голове что-то конкретно стукнуло, поэтому скривилась и забыла о благих мыслях. Тяжелый вздох. Не мой. Снова открыла глаза, желая посмотреть, чего это там подруга вздыхает. Это вроде мне плохо, как будто я всю ночь пила водку с литрового стакана, заедая редиской с солью, макая в сметану. Ужас! Увидев керамическую кружку с изображением слоника, поедающего булки, забивающего это дело чаем и горько плача, Прищурилась. Жидкость серого цвета и суровое выражение лица подруги заставили меня напрячься. Понимала, что не просто так веренно пихает мне эту кружечку, от которой ни слова, ни лином и какой-то травой. Пей! с восторгом сказала она, будто мне бокал шампанского за свое здоровье дала выпить в честь ее дня рождения. Отвратно воняет с лощавой микстурой, пробубнила, но сделав глоток. Выдала странный звук, похожий на мурлыканье, тут же отмечая, как у подруги поползла хищная улыбочка. Хм, продолжила пить, чувствуя, что ко мне возвращаются силы и отступает боль. Что за чудесное снадобье? Выпила все и с огромным энтузиазмом выдала. Спасибо, полегчала, ты просто волшебница. Все, теперь можно в бой. Кто там и что хотел от меня? Обойдутся. Любимая подруга в ночном одеянии шортиках и топике, что очень хорошо на ней смотрелось, как-то странно вытянула губы и сотворила извиняющиеся глазки. Так. Она посмотрела на часы и слишком часто затормошила головой, задумчиво потянув. Да, но хорошо тебе будет после. После, уточнила, поглядывая на пустую кружку, пытаясь понять, к чему Вера клонит. Угу, это видно ответ на мой вопрос. Стоило задачиться. «Кстати, не переживай, стакан с водой я уже приготовила». «Стакан с водой?» Переспросила в следующую секунду, ощущая, что вот что-то не так. Будто в мой организм влили гадость, и она ищет выхода. В животе появилась тяжесть, и захотелось принять горизонтальное положение. Нехорошо как-то стало. «Ты чего мне дала?» С возмущением проговорила. И быстро закрыла рот ладонью, спрыгивая с кровати, мчаясь до туалета, мечтая о том, чтобы успеть добежать. Пока я там кряхтела-пыхтела, обнимая унитаз и признаваясь ему в искренней любви, в моем сознании молотком отдавался громкий голос подруги. «В общем, у меня есть хорошая знакомая». Конечно, это самая интересная информация, которую я бы сейчас хотела услышать. И она посоветовала тебе выпить эту настойку, чтобы моментально прийти в чувство после сыворотки или отравы. Это замечательное средство для всех оборотней, когда сильно болеют. Чуть не захлебнулась водой, ведь как раз полоскала рот. Моментально выплюнула жидкость и выдохнула. Чего? Ну, когда я вчера тащила тебя из машины... Кстати, ты совсем даже не доходяга, я чуть не родила. А есть что рожать? На всякий случай спросила, а то вдруг, а я и не в курсе, задумалась. Нет, Верина бы мне сказала, так что она просто хотела намекнуть, что у меня кости тяжелые. «Ей что носить в три часа ночи!» Возмущенно рявкнула она, показывая мимикой свое недовольство. «Замечу, я обиделась на тебя». Ты не сказала о том, что ходишь к больной психопатке на эксперименты. Хорошо, хоть невесточку послала из клетки. Бера тяжело вздохнула и, с грустью посмотрев на меня, добавила. Ты мне помогаешь, а я... Подожди немного, сказала и закрыла дверь со стоном, вновь обнимая унитаз. Не прерывай мысль. Через десять минут мне было хорошо. Я счастливая прижималась лицом к кафелю и довольно улыбалась. Боль... Прошла. Волшебно. Замечательно еще то, что война в моем желудке закончена. А еще через 15 минут я уже сидела на кухне за столом после того, как примчалась из ледяного душа и помешивала ложкой сахар в своей кружке, недовольно посматривая на блины, которые подруга пока не разрешала есть. Напрашивается очень важный вопрос. Зачем тогда она их испекла? И поставила передо мной. Знаю, чтобы я слюнями захлебывалась. Что я и делала. Не дуйся. «Чаёк пока попей. Через полчаса блины разрешу есть». «Полчаса? Это целых тридцать минут. Долгих тысяча э, восемьсот секунд. Почти вечность. Какая она жестокая!» Посмотрела на часы и ахнула. «Семь утра! Ты бы меня еще в пять разбудила. Ну, а как еще тебя привести в чувство? Поэтому я открыта для благодарности и похвалы. Спасибо. Отменяем моего желудка. А ещё подробности оставим». Поспешно прервала она меня, выставляя указательный палец вперед, чтобы я не продолжала. Я поняла, что ты меня обожаешь. Улыбнулась, радуясь, что она у меня есть. Невероятная подруга. От такой чудесной мысли потянулась за блином, забывая про полчаса, и тут же получила по рукам. Надо же. Ей бы не поваром, а надзирателем идти. Я не спала, жалобно проговорила, надеясь на ее сочувствие и доброту. «Один блиночек. Можно ведь, измученной бедняжке?» «Это я не спала, потому что бегала около тебя с тазиками и слушала все, что ты рассказывала». «Я рассказывала?» — уточнила, тут же смущаясь, что подруга всю ночь за мной ухаживала. «Да, все, слушай. Сыворотка, видно, очень тяжелая, раз у тебя провалы в памяти». Кивнула и хряпнула чайку, напрягая мозги, чтобы хоть что-то вспомнить Но не получилось. Задрала голову, вглядываясь в задачное лицо подруги, и поняла, что мне даже рассказывать не нужно. Она лучше меня все знает. Оказывается, я вчера постаралась. Вер, что делать? Елену Николаевну послать на три веселых буквы и держаться в стороне, пока не очутилась в клетке с табличкой «Доверчивая идиотка», притом за главными буквами красным фломастером. «Какая ты добрая», — заметила, поправляя халат на груди, — зевая в руку, пока не услышала. Тут, кстати, тигры вчера шарились. Так и зависла с открытым ртом. Тигры, значит, мой партнер. тигр. Естественно, он ротненький. Кто бы сомневался в том, что мне крупно повезет. Да, по твою душу. Поэтому, как только увидела, стала Семеновой звонить, чтобы спросить, как запах убрать. Помогло. Семеновой. Первый раз эта фамилия упоминалась. «Да, со мной в кафе работает, она лисица, и живет с парнем, не оборотнем». М -м -м. «Ага, хотя как не оборотнем? С животным, ведь козел у нее все же есть», — с умным видом заявила Верина. Вдруг мысль появилась, что ей нужно было пойти на депутата, а не на повара. Задумалась тут же, представляя, как она вместо готовки вкусных обедов, завтраков и ужинов трепалась о благополучии народа. «Не». Пусть будет так, как есть. — А что, оборотни козлы бывают? — полюбопытствовала, силой сдавливая виски. — Нет, это особенность некоторых сволочей. Все так плохо. Да, сидит у нее на шее и копыта свесила, а она на двух работах вкалывает. — А почему не пошлет? Для меня это было слишком. Хотя с деньгами рассуждать хорошо, а когда их нет, не до разговоров. Прикрытие. Да и он ей в день по сто ласковых сообщений присылает. Слюнями брызгает и любви. На руках носит, но... Затянула она для убедительности. Отпетый лентяй. Проще говоря, Альфонс, Ну, или, по-моему, хитро вымудренная сволочь. Третий вариант мне больше нравился. Как-то суть сильнее раскрывает. Бывает. Смогла только пробубнить. Ага. Она секунду гоняла сосульку во рту, думая о своем, что отчетливо высвечивалось на ее лице, а потом прислонилась к стене головой и начала. Короче, ее семья перешла дорогу черным волкам. Вот и убрали их, а она спряталась. И теперь Нелли, прошаренная во всем, что касается того, как быстро скрыться и убрать запах, живет спокойно, хоть ее до сих пор ищут. Да ну! Ну да! Она это не сказала, а рявкнула. «А ты мне не могла рассказать. Мы бы все решили, а ты к этой больной примчалась. Вот теперь кто его знает, что она там тебе вколола?» С недовольством буркнула Вера, поднимаясь и направляясь к столешнице, где стояла кружка, накрытая крышкой, откуда шел ужасный запах. «Фу!» — не сдержалась я, не в силах не реагировать. «Это ж надо, какая вонь!» «Не стоит так кривиться!» «Тебе еще это пить!» Довольно проговорила подруга, радуясь чему-то. Вновь представила себе картину, где я, обнимаю унитаз, нахмурилась и с прищуром, оскалившись, выдала. «Ну уж нет! Я что, теперь, кроме как до туалета, никуда не выйду? мое пожизненное место обитания?» Подруга покрутила головой, обдумывая мои слова, и проговорила. «Не переживай, тут травы и сахар, чтобы не так горько было. Да ты брось, я отсюда чувствую мерзкий запах полыни». «Ну, зато какой результат? А она откуда знает?» «Мама у нее врачом была». «А как родители Нелли перешли дорогу черным волкам?» «Не знаю». «Она лишь пожимает плечами». Поделилась Вера, зевая в руку сонно бурча. «Как бы не уснуть!» «Это да. И все же, как страшно жить с вами на планете!» Она подставила мне кружку и с улыбкой проговорила. «Ника, никогда не будет положения хорошо и идеально». «Никогда. Зато никаких нет войн. Ага, оборотни все контролируют». «Есть такое», — с грустью согласилась Вирина, добавляя при этом. «В общем, тебе нужно будет это пить раз в три дня». «Мама дорогая!» — воскликнула, ужасаясь, хотя даже не пила эту отраву. «Но мне первой хватило. Тем более подруга со своей заботой может целенаправленно стараться на благо моего здоровья, чтобы очиститься, так сказать». Кстати, о ней. Ты когда едешь на свадьбу? Через три дня. Вот, я тебе смесь трав дам, а ты только заваливай. А меня оборотни за это накол не посадят, а то вдруг им запах не понравится. Пробубнила, не зная, что уж придумать, чтобы не пить. Мысль появилась уехать далеко и надолго, но... Да с кстати, я должна бегать и прятаться? Все будет хорошо. Не волнуйся, скажи всем, что пьешь отвар от нервов. Здорово. «Ко всему прочему, я еще и неврастеничка? Или от запора?» С умным видом предложила она. Даже левый глаз дернулся. Посмотрела на нее и предложила. «А давай у меня еще будет геморрой и лишай. Притом везде». «Нет, лишай — это как-то стремно. Лучше все». Не выдержал и начала смеяться, отмечая, что подруга тоже, оказывается, сдерживала себя. «А так серьезно мне об этом говорила, что я поверила?» «Ты бы видела свое лицо!» Проснула она с довольным видом. «Ты бы мне еще газы приписала. Шикарно будет звучать. Ну да, даже жалко себя стало. Короче, давай сегодня приедешь ко мне на работу. Время уточню. А ты работаешь? У тебя же там дел куча. Работаю. Поэтому встретимся, посидим и поговорим. Нелли тебе все подробно растолкует. Хорошо. Я потом тебе сообщение скину. Все». «Я пошла собираться, а ты пей, а то не успеешь». Посмотрела на Отвара, потом в сторону ванны и уточнила. «Куда это я не успею, если я не выпью? В универ? У тебя нулевая пара, давай уже». «Точно, ладно». «Нулевая пара? Тогда выпью». Подумала и начала пить, вливая в себя эту невыносимую вонь. Ужас! Да от меня за версту вонять будет этими травками. Когда я справилась... Решив, что вроде как все нормально, направилась в спальню по пути, спрашивая: У меня запах есть? Подруга скривилась, проверяя челки рукой на цельность, а я как раз застыла в проеме, уперев руки в бока, поднимая бровь. Не, зубки почистишь, и все будет отлично. Кстати, купи две упаковки жевательной резинки. Ты издеваешься? Нет, это только первый час, довольно сказала подруга, а потом вздохнула и проговорила. Прикинь. «Сегодня нас отсылают в столовую оборотней. Глазки мои округлились. Вот эта новость!» «И как она будет?» — прикусила губу, ожидая продолжения. «Значит, представь, не в общую, где все, а именно туда. Почему?» «Ну, я же оборотень», — смущенно сказала она. «А Назаров к тебе вчера не подходил?» Нет, он теперь совсем меня не замечает, и это хорошо, даже очень. Но я всегда чувствую себя плохо рядом с полноценными оборотнями, Обдумываю ситуацию, планируя поменяться. Она замялась, очевидно, уже так не считая. Но решила помочь ей, а то может сейчас загрузиться, а мне нужно на нулевую пару. Если я сейчас спасую, то что буду делать, когда в кафе оборотней нужно будет работать? Да уж. Так что пожелай мне удачи. Думаю, услышаю себе много нового. Подошла к ней и обняла, приговаривая, ⁇ Ты умница и совсем справишься ⁇ Надеюсь, со вздохом добавила она. Вдруг скривилась и проговорила ⁇ почисть зубы раз, десять ⁇ Запах полыни просто перебивает все. Но не переживай, от Нелли всегда благоухает. Подавила стон и пошла в ванную, надеясь, что через два часа действительно все пройдет и от меня будет благоухать. Нужно будет все подробно узнать сегодня вечером. А насчет Ласкина и Вера права, следует держаться от неё подальше. Надо же, как все вышло. Но ничего, отчаиваться не буду. Выход есть всегда. Через четыре часа чувствовала себя еще хуже, чем утром. Нет, со здоровьем проблем не было и запах прошел. Ну вот на душе скребли кошки, когда залезла в интернет на сайт знакомств и прочитала сообщение Алекса. «Алекс, привет, малышка. Хочу извиниться, но не могу от тебя скрывать. Увидеться мы не сможем. Я встретил свою девушку и не могу тебе обещать большего, чем дружба. Ты невероятная, и я был бы счастлив дальше общаться, но не знаю, согласишься ли ты. Скучаю по тебе. Расскажи, как дела?» «Приехали. Надо же, а я размечталась. Хотя куда там размечтаешься, когда у самой метка и самец рыскающий где-то по оврагам и болотам? Это я так от грусти бред несу. Вот как бывает. Пока думала, парень уже встретил свою девушку. Слов нет». Отнес луня от возмущения. Встретил он, и я дура, тоже хороша. Нужно было соглашаться, а не выкоблучиваться, переживая из-за всяких пустяков. А вдруг его бы мои кости устроили? И только один я одна трусиха, даже не попробовала быть счастливой, а обиделась, но понимала, что никто ничего друг другу не обещал. А жаль, очень жаль. Вздохнула и начала тыкать по сенсорной клавиатуре планшета. Ника, привет. Рада за тебя. Из-за себя. Хотя мне повезло меньше, потому что я встретила наглую сволочь, поставившую мне метку. Поэтому я расстроена, надеюсь, что он провалится где-нибудь в дыре и никогда меня не найдет. А так, у меня все хорошо и замечательно. Радуюсь за тебя. Как сам. Отправила и подумала. Зачем? Черт. Просто видно накипела и я захотела поделиться. С мужчиной. С тем мужчиной, который мне нравился даже после его признания. Мне ужасно хотелось, чтобы Алекс как встретился, так и попрощался с ней. А может, я надеялась, что он бросит все и поспешит ко мне на помощь? Глупость. Но все же я написала этот бред, а теперь жалею. Нужно убрать сообщение, и тогда все будет нормально. Только хотела удалить сообщение, как вдруг меня кликнули. «Климова Вероника?» с недовольством поставила блокировку на экране планшета и посмотрела на высокую девушку в коротеньком модном платье персикового цвета, приближающуюся ко мне со стороны входа в зал боевых искусств, где через пять минут будет у нас проходить пара. Она вышагивала, виляя бедрами, от чего все парни стали бросать на нее взгляды, пуская слюни на маты, кабели. Странно, почему-то решила что она оборотень, не кроме резкого аромата духов, ощущала запах тигрицы. Да что уж там, от нее так несло животиной, что захотелось зарычать. На мгновение застопорилась, пытаясь понять, что это было, а затем убрала планшет в сумку и поднялась, чувствуя, что дамочка настроена враждебно. Прищурилась, отмечая ее желание вцепиться мне в волосы, потому как видела подпрыгивание ручек и ножек, очевидно это нервное, и грубо спросила. «С чем пожаловала?» «С тем, что Амуров мой!» — почти прокричала она, оглядываясь по сторонам с превосходством, как будто уложила меня на обе лопатки. «Ага, на три!» — повела плечами, намекая, что визжать она пришла не по адресу, и спокойно выдала. «Могла бы и в другом месте завывать, а мне плевать!» Крошка в персиковом платье, которое больше открывала, чем скрывала, хищно прищурилась, будто пытаясь что-то понять, но ей однозначно не судьба, судя по открытому рту. И буркнула. «Не обманывай! Все видели, как ты на него набросилась на стадионе!» «Вот! Хорошо, хоть не сказали, что зверски изнасиловала, а может, еще что похуже, устроила там сексуальный квест. Всем дам, чтобы желающих порадовать!» скривилась, отмечая, как эта звезда с огромными выпирающими прелестями, которых у меня нет, что ух, как жаль, начала дергаться непонятно зачем. Если бы это было так, то я бы так мило не стояла, а перебирала твои волосенки, устраняя соперницу. Успокоила девушку, чтобы лишний раз не нервничала. Тигрица ахнула, И на всякий случай отодвинулась. Надо же, какая трусливая. Может, Амуров решил затащить меня в постель, потому что тайно мечтает о том, чтобы я ему в кровати бои без правил устраивала. Ну а что? Кто этого любителя косточек поймет? Мм, то есть тебе мой Сашенька не нужен? Она захлопала длинными ресницами, представляющими собой опахала. Ее Сашенька. Ну надо же. Амуров от таких нежностей не мурлыкает случайно. «Если нужен станет, поверь ты...» Дверь хлопнула, и в спортзал вошел преподаватель, моментально нахмурившийся, когда увидел свою любимую студентку в обществе надоедливой кошки. Я надеюсь, что он именно так подумал. Что я, зря, что ли, во всех соревнованиях участвую? «Попрошу выйти посторонних!» рявкнул Рогов с недовольством, чуть ли не рычат возмущения. Миловидная особа вздрогнула, но продолжила стоять, как статуя, пока мужчина не повторил еще громче свое требование. Принцесса оборотней скривилась мне, отчего захотелось снять ее на камеру и послать всем слюнявым воздыхателям, и потопала на выход. Ну а я швырнула сумку на скамью и пошла ко всем, чувствуя невероятную злость, не понимая, почему меня задевает приход этой тегрицы. Через четыре часа я шла в сторону парковки, когда увидела Бодикова Руслана у тропинки, ожидающего кого-то. Ну, надо же, кому-то не повезет. Призадумалась. Надеюсь, не меня. Но судьба не была ко мне столь благосклонна. Как только Божиков увидел меня, поспешил навстречу и со счастливой миной на лице проговорил. Ник, я был неправ, очень сильно ошибался. Давай все начнем вновь. Он замялся, и я даже не знала, что будет дальше. Только не сознавайся, ты виновата, но я, как всегда, хоть бы раз удивил. Нет, довольно выдала и потопала дальше, задумываясь о сообщении матери. Она скинула мне на почту электронный билет и довольно грубо попросила, чтобы я прикупила себе тряпок. Да уж, обрадовала меня мама. И почему она так... Поздно попросила, мне как минимум нужно об этом сказать за десять дней, чтобы первые три дня я уговаривала себя, на четвёртой согласилась и в пятый или шестой накупила себе джинсов и кофточек. Но тут была переписка за главными буквами. «Платья, только платья, ты на мою свадьбу собираешься, не забудь!» «А что, в брючках нельзя? Если я буду не в платье, свадьбы не будет?» Короче, я охала, ахала, стонала, не представляя, как все куплю. Одна надежда, подруга. Кстати, она скинула сообщение, чтобы сегодня в восемь в кафе была. Значит, как проклятая будет работать. И по магазинам вместе не судьба нам сходить. Эх, Ника, я достойный партнер, перспективный. Только от одного этого слова "партнер" у меня вся кожа покрылась мурашками. Проклятье! Да что ж такое? Мне уже хватит. Вон как с партнером отдохнула. Метку поставил. Внизу живота потянула. Еще не хватало проблем. Реагирую, как кошка весной. Надоело. Запрусь в комнате и до вылета никуда не выйду. Да, чтобы оградить себя от ненужных проблем. А как же платье? Отбой, отдыху в закрытой комнате. Пока обойдусь. Резко развернулась. Удивляюсь, что парень продолжает себя нахваливать. Такой скромный, ему никогда не надоедает себя хвалить. До партнера тебе далеко. Так что отстань, — с чистой совестью сообщила ему. Но кто, как не я, раскроет глаза парню? Он с учебниками больше и эффективнее занимается, чем с сексом в миссионерской позе. Но я же извинился. Что так злишься? Все хорошо, у нас завтра можем... Отстань, — рявкнула и вдруг увидела Амурова. Шурующего к своему байку. Проклятие, ну как так? Университет такой огромный, а мы постоянно встречаемся. Закон подлости. Увидев меня, Александр завис на месте, хищно напрягся, что четко чувствовала со своего места и направился к нам. Нет, так нечестно! Какой же упертый кошак! Моментально развернулась и со вздохом посмотрела на заумного Руслана, продолжающего перечислять, как я не права и какое он чудо. Конечно, в перьях и книгах. На его страх и свой риск приблизилась к нему с милой улыбкой и произнесла. «Любимый, ты ведь на машине подкинешь меня?» От счастья в забуду двуногого дыхания сперла, решив привести в чувство, нежно погладила его по щеке, при этом шикарно улыбаясь. Я могу, когда очень нужно, зная, что Амуров уже ближе и слышит каждое слово. Приблизила к нему свое лицо и ласково пропела: "Я передумала, котенок". «О, Ника!» — с восторгом проговорил Руслан и обнял, как-то так разворачивая, что я осталась смотреть на Амурова, который застыл на месте, с ненавистью пожирая меня. А то. Пусть идет к оборотням. Мне своего зубастого хватает где-то бегающего в поисках меня. Не знаю, как от счастья убежать и что сделать. Пока Руслан меня обнимал, что-то там утверждая и нахваливая себя, я посылала наглые улыбочки этому озверевшему тигру, если судить по хищной мордочке. Ну ничего, ему полезно, а то везде старается. Бабник Амуров посмотрел с ненавистью на моего кавалера, а потом с презрением на меня и, развернувшись, направился к своему байку. Таких наглецов красивых я, конечно, не видела. Он весь кипел от ярости и при этом выглядел чертовски сексуально. Чёрт! Я опять не о том, не о том. Как только Амуров рванул со стоянки, я оттолкнула Бодикова в грудь, чтобы он не прилипал больше положенного, и произнесла. Так, все, цирк окончен. Не понял? С возмущением воскликнул парень. Извини, по голове сегодня на боевых искусствах заехали, вот и последствия. Но не волнуйся, я уже в норме, так что счастливо. При этом доброжелательно закивала. Ты опять? Он поднял голову и закатил глаза. Намекаю, что я невозможна и непробиваема. Странный, а какой я должна быть? Запомни, я подобное поведение терпеть не буду. Тебе нужно понять, что. Да я уже все поняла. Все, мне некогда. Пробубнила и пошла дальше, не слушая, что он там кричал мне в спину. Главное, отвадила Амурова, и это хорошо. Увидев такси, я поспешила к нему, рассчитывая заехать в магазин и купить несколько платьев. Времени нет, а подруга работает, нужно идти, заставить себя. Только тронулись, полезла за планшетом, отмечая, что мигают сообщения от Алекса, и я приглась, и быстро начала читать. «Алекс, метку». Ты оборотень? Если нет, то ты, значит, пара этого мужчины, и он тебя обязательно найдет. Вопрос времени. А когда поставил метку? Через минуту. Переживаю за тебя. Если нужна помощь, помогу, где ты находишься. Нахмурилась. Странно, как ты написал. Или волнуется за меня? Я все же не безразлична ему? Подумала, прикусила губу и написала. Ника. «Нет, не оборотень. Не волнуйся, не найдет. Я позаботилась об этом. Неважно, когда. Главное, мы не встретимся больше. И, прости, пока не смогу отвечать. Только завтра. Встреча. Не скучай». Отправила и отключила связь, чтобы не лезть в телефон, а то вечно буду заглядывать. «Сейчас пойду и что-нибудь выберу». Да, так и сделаю. А может, найти продавщицу с хорошим вкусом, общительную, в одежде, что мне понравится, и предложить ей выбрать что-нибудь на меня. А я посижу, посмотрела на часы. Есть всего два часа. Так и сделаю. Или навстречу опоздаю. Улыбнулась и открыла дверь, вваливаясь в огромный элитный магазин, ставя себе галочку «Выбрать брюки и джинсы». Очень важное дело. А платье продавщица выберет. Приметив худенькую девушку в брюках и белой блузке, с очаровательной улыбкой, очень обрадовалась. Была уверена, что она согласится мне помочь. И тогда я все успею.